Ордынский хан, как я уже говорил, сначала собирал дань с русской земли посредством своих агентов, потом нашел более удобным поручать сбор этой дани великим князьям русским. Каждый великий князь собирал татарскую контрибуцию, выход судельных князей своей линии и доставлял ее в Орду. Колите поручено было собирать дань даже с князей других линий, Этим преимуществом, которое давало великим князьям возможность держать в зависимости князей удельных, первые очень дорожили и старались не допускать младших родичей до непосредственных сношений с Ордой. Это стремление выражалось в договорных княжеских грамотах словами великого князя, обращенными к удельным «Мне знать Орду, а то бе Орды не знать» финансовая зависимость удельных князей от великого со временем могла превратиться в зависимость политическую. Но князья очень хорошо помнили, что это связь с навязанным извне, и твердо стояли на той мысли, что она должна исчезнуть с исчезновением этой сторонней силы. Вот почему в упомянутом договоре Дмитрия донского с серпуховским удельным князем, мы встречаем условие. «О, Бог избавит! Ослобит от Орды и но мне два жеребья дани, а то треть!» То есть великий князь будет удерживать свои две трети Ордынской дани в своих руках, а удельный свою треть в своих. Значит, московские князья предполагали, что как скоро спадёт татарское иго, должна исчезнуть и финансовая зависимость удельных князей от великого. Таким образом, рассматривая договорные грамоты 14 и 15 веков, мы не находим никакой постоянной политической связи, которая подчиняла бы удельных князей великому. При таких отношениях каким же способом могла завязаться политическая зависимость удельных князей от великого? Вот вопрос, разрешением которого вскрывается процесс образования верховной государственной власти в московском княжестве. Договорные грамоты не отвечают действительности. Для изучающего взаимные отношения московских князей XIV и XV веков их договорные грамоты довольно коварный источник. Изложенные условия их уже не соответствовали современной им действительности. С этой стороны московские договорные грамоты представляют в некотором смысле исторический анахронизм. Они воспроизводят княжеские отношения, несомненно действовавшие некогда, именно в первую пору удельного порядка, в XIII и разве в начале XIV века, не позднее. С тех пор, как Москва начала приобретать решительный перевес над другими княжествами, эти условия скоро устарели и повторялись в договорных грамотах, как затверженные формулы, по старой памяти вследствие обычной неповоротливости мышлений канцелярии и их неумения поспевать за жизнь. Этот недостаток разделяли со своими дьяками и сами князья. Вот опасность, которая грозит исследователю договорных грамот. Эта отсталость понятия от действительности выступает в княжеских договорах особенно явственно. Здесь северные князья XIV века продолжают говорить языком родства, каким их южные предки XI-XII веков определяли свои взаимные отношения. Но родственные выражения имеют чисто условный смысл. Удельный дядя, старший, но слабейший князь, обязуется считать младшего родича, племянника, но великого князя своим старшим братом. Степенями родства измеряется неравенство силы и власти. Для новых отношений еще не были найдены подходящие слова, и эти отношения ушли от ходячих понятий, значит, были созданы условиями, действовавшими помимо сознания людей, захваченных их действием.